эксперименты над страной и народом. Освободившись от конкурентов, Хрущёв дал волю своим необузданным замыслам, которые боком выходили не только стране, но и народу в целом. Особенно наглядно это было в экономической области, что подрывало темпы роста потенциала страны и благосостояние народа. По сравнению со Сталиным, это был карлик без стратегического мышления, без необходимого уровня интеллектуального развития, без дара политического предвидения, без должных организаторских способностей, так необходимых для главы государства с ущербным комплексом собственной неполноценности, который и способствовал созданию необоснованного и беспрецедентного культа личности Хрущева. Передо мной лежит стенографический отсчет материалов Всесоюзного совещания работников промышленности, которое в мае 1955 года проводили ЦК КПСС и Совет Министров СССР, в котором есть и выступление Хрущева. Более нелепого выступления представить себе нельзя. Вместо сжатого анализа работы промышленности в контексте общего экономического развития страны, ее недостатков и потери из-за этого в целом по стране, определение главных стратегических ориентиров государства по развитию промышленности на ближайшую и дальнюю перспективу и путей решения узловых проблем, Хрощёв более половины своего выступления затратил на информирование министров высших руководящих сотрудников ЦК КПСС и совмина, курирующих многочисленные отрасли народного хозяйства и директоров крупнейших гигантов промышленного союза о посевных площадях Об о буражайности он о двух молока, осеве кукурузы и прочих сельскохозяйственных вопросов. А промышленности же он коснулся мелких деталей местного значения, причём даже не отраслевого, а подотраслевого уровня. Если не знать фамилию выступающего, можно было подумать, что выступает директор какого-то мелкого метизного завода. Отсутствие необходимых личностных качеств не могло не привести к авантюрным решениям. Побывав в США и особенно в штате Айова, и услышав о результатах развития животноводства на базе использования кукурузы как кормового зерна, Он стал бездумно навязывать разведение кукурузы в нашей стране, наплевав на то, что эта сельскохозяйственная культура выращивается в США в штатах, лежащих на широте нашего Кавказа, Туркмении, Узбекистана. Более того, об этом очень мало известно. Но Хрущёв ещё при Сталине насаждал разведение китайской чумизы, однолетней травянистой зерновой кормовой культуры. Как вспоминал Семичаснои, руководитель КГБ СССР в период правления Хрущёва. После провала с урожаем на Украине, руководители ЦК компартии этой республики, только назначенные Мельниковым и Короченко, были вызваны в Москву, где Сталин их разругал за то, что на Украине плохо с урожаем и поставками зерна. На что Мельников спросил: "Но мы же миллион гектаров пшеницы посеяли". Сталин взорвался: А какой дурак вас заставил? У вас что, своей головы нет? Хрущёв этой откровенности Мельникова потом не простил. Особо жестоко соблюдался главный принцип не допускать даже мысли о частной собственности. Народ должен был зависеть от и народной власти, и народ должен быть нищим. По инициативе Хрущёва народу начали урезать приусадебные участки. Были введены дикие налоги на скот и разную мелкую живность: гусей, кур, кроликов и так далее. На плодоносящие деревья и кустарники. То есть удар наносился по самому эффективному сегменту сельскохозяйственного производства, частному сектору который через городские рынки обеспечивал около половины потребления населения в овощах, фруктах, яйцах, молочных продуктов, мясе и птице. При Сталине была создана широко разветвлённая система промкооперации. Одних артелей инвалидов было более 8000. Но Хрущёв все предприятия этих артелей и их санатории, дома отдыха, жилой фонд инвалидов отобрал и передал в исполкомы, советской власти и министерства. Более того, он начал отменять районные коэффициенты к зарплате для работающих на Крайнем Севере. По его указанию были ликвидированы МТС, машино-тракторные станции, которых насчитывалось более 8700 с парком в 600 тысяч тракторов и 320 тысяч зерноуборочных комбайнов. Передача их колхозам распылила Государственный производственный фонд, собранный в один кулак, что естественно быстро привело к резкому сокращению срока службы сельскохозяйственной техники, распылению квалифицированных кадров, резкому увеличению расхода бензина, керосина и горючих смазочных материалов, повышенному расходу запчастей. Одним авантюрным и только ли авантюрным решением В стране был нанесён колоссальный ущерб, который приведёт к снижению производства сельхозпродукции. Огромные людские и материальные ресурсы были брошены Хрущёвым на освоение целины казахских степей. Это надо было совсем ума не иметь, либо сознательно наносить вред стране, чтобы Распахивать продуваемые ветрами гигантские степные пространства, где естественные природные условия ведут к повышенной эрозии почвы. Если бы затраченные на освоение казахстанских степей ресурсы были направлены на восстановление и развитие не черноземных районов европейской части и других перспективных районов России, Калининградскую область, Поволжье и других, где имелась мощная инфраструктура и людские ресурсы то выигрыш составил бы не менее 600%. Более того, распахав целину, страна лишалась огромных пастбищ для скота, что привело к его забою и сокращению в последующее время производства мяса и молочных продуктов. Авантюризм Хрущёва в области сельского хозяйства естественно привёл к катастрофическим результатам из-заotronoцион народного хозяйства и социальную сферу в целом. В стране пошли перебои с продуктами питания, а в 1962-63 годах вообще разразился кризис. Не стало местных продуктов, масла, молочных продуктов, даже хлеба. Москва не знала о тех страшных проблемах, которые обрушились на страну и народ. Я был в ту пору студентом Днепропетровского металлургического института, в столовой которого гарниром был только горох. Белый хлеб в булочных вообще отсутствовал. Булки серого цвета, считавшиеся деликатесом, предназначались только для детских учреждений. Для народа же выпекали хлеб землянистого цвета, состоящий на 30% из рыжи, на 40% из гороха, а еще 30% составляли добавки. Древесные опилки, крахмал, столярный клей, желатин и прочая дрянь. Но даже за таким хлебом надо было часами выстаивать очередь. Сливочное масло заменял суррогат из маргарина и разных добавок. Но этот суррогат давали по 200 грамм в одни руки. И надо было занимать очередь с 4 в 5 утра. Но многие занимали очередь с вечера и дежурили всю ночь, сменяя друг друга членами семьи или соседями. Мощные и крупенные изделия в магазинах отсутствовали напрочь. Был только один горох. Народ в очередях открыто проклинал и Москву, и Хрущева. Профессоры института получали оплачиваемое ими «Паёк». 1 кг риса, 1 кг пшена, 2 кг гороха и 2 кг серо-чёрных рожков или вермишели в месяц на семью из трёх человек. Можно было себе только представить, каково было жить и работать людям у металлургических печей и домен на тяжёлой физически и вредной работе в шахтах и на химических производствах. Уже к середине 62-го года резко подняли цены на мясо и молочные продукты, тогда как при проклинаемом сионистами Сталине цены на продукты питания и товары широкого потребления ежегодно снижались. Резкое ухудшение жизни народа привело и к трагическим последствиям. В городе Новочеркасске, где взбунтовавшиеся рабочие начали гражданское неповиновение и организовали широкомасштабный митинг-протест, который Сёна коммунистическая власть расстреляла. Известно, что командующий Северо-Кавказским военным округом генерал Плиев был против применения армии по отношению к народу, но у иудейской власти в Кремле было другое мнение. Итог: 22 человека были убиты и 39 ранены. После роковых событий при встрече личного состава Новочеркасского гарнизонного подразделения внутренних войск 5 июня 1962 года с членами президиума ЦК КПСС, с секретарём ЦК КПСС Козловым, последний от имени ЦК личных Хрущёва дал высокую оценку действиям личного состава, расстреливавшего наш народ. Этим расстрелом Советская съезд на коммунистическая власть ещё раз напомнила нашему народу о том, что это акаупационная власть, а народ её рабы. Сильным ударом по экономике была и денежная реформа, проведённая Хрущёвым в 61 году. Мало того, что она привела к подорожанию продуктов питания и различных товаров, но и резко снизила покупательную способность населения и, естественно, доходы государства. По золотому содержанию, сталинский рубль в период с 50-го по 60-й годы стоил 0,25 доллара США, то есть 1 доллар стоил 4 рубля. Реформа носила деноминационный характер – Из расчёта за 10 старых рублей давали один новый, который теперь должен был стоить 2,5 доллара, а его по золотому содержанию приравнивали к 1,11 доллара. То есть обесценили более чем в два раза, искусственно сократив таким образом внешние экономические возможности страны на эту величину. И всё это было сделано на каноне авантюрных экспериментов в сельском хозяйстве которые нанесут по экономике страны еще более мощный удар. Надо не забывать, что Сталин оставил стране колоссальный золотой запас. От 6 тысяч до 12 тысяч тонн золота по разным оценкам. Это был один из мощнейших послевоенной мощи факторов могущества государства. Всё на мосонские круги Запада оставили впал нереальную задачу перед пятой колонной и всё Наполеот бюро сневелировать этот мощный фактор экономической независимости. Распылить его затратным путём по тупиковым направлениям в русле политики экономических авантюр. И вот уже после провалов гениального агрария всех времён в области сельского хозяйства мы начали закупать зерно за границей. Мы начали не только транжирить золотой запас, накопленный потом и кровью нашего народа во имя своей будущей безопасности и независимости, но стали зависимы от Запада. А что значил золотой запас в экономике и политике того времени? Можно охарактеризовать на одном примере. Франция периода правления генерала де Голля имела самый высокий вес в Западной Европе и не потому, что она была сильна экономически или в военном отношении, а потому, что обладала на тот период самым большим золотым запасом среди капиталистических стран Европы.